Глава 16 Договор с директрисой. Через четыре часа, когда леди Мальмонель вышла из портала вместе со службой отлова магических животных, они могли лицезреть весьма эффектную картину. Ведьма Елена, то есть я, стояла перед парадным входом в пышном красном платье. Поднявшийся сильный ветер трепал мои волосы и подол платья, но я смело выставляла лицо и одну ножку вперед, навстречу стихии. Рядом со мной находилась большая металлическая клетка, в которой натурально горели небольшие огоньки – ящерицы-саламандры. Их пламя поднималось вверх и развивалось по ветру. Аккурат рядом с моим платьем. Эффектно, в общем, мы стояли. Где-то там сбоку приютился друг ковбоя, контролирующий процесс, и тварюшек из зоопарка. И если бы не его присутствие, боюсь, у меня бы не получилось выглядеть столь уверенно. Все-таки огненные саламандры вызывали во мне ужас. Особенно после того, как я своими глазами увидела, как одна из мелепусеньких ящерок чихнула и спалила дотла кресла. Так что тот факт, что за одной из колонн процесс встречи директрисы контролирует опытный маг, придал силы немного приглушил опасения остаться без волос. Или же без подола в одних подштанниках. Крис Мальмонель подпирал еще одну колонну поодаль, не мешая мне самовыражаться, и с усмешкой наблюдал за открывающимся представлением. Фифи с нами не было. Старый Филин увидел, во что превратился его прекрасный сад после того, как оттуда откачали воду, и решил ненадолго предаться меланхолии и отчаянию. А кто мы такие, чтобы мешать ему страдать? Так что леди Иринда могла лицезреть только нас. Женщина вышла из магической воронки с самым что ни на есть решительным выражением лица. Кажется, она была готова увидеть на месте Академии развалины и заранее отрепетировала перед зеркалом эмоции, чтобы казаться стойкой, когда станет лицезреть крушение дела своей жизни. Поэтому, когда ее взгляд вместо разрухи уловил невредимую Академию, а потом и мою фотогеничную позу, она недоуменно моргнула, потеряв то самое выражение лица а затем нахмурилась и еще раз внимательно и очень медленно обвела взглядом стены Академии. Флигели, крышу, дополнительные постройки и, наконец, запертых в огнеупорной клетке, работающей на магии, Саламандр. «Так, я не понял». Вышел вперед довольно молодой мужчина, оглядев пространство и возмущенно уставившись на ректора. «Вы же сказали, что они гуляют по Академии, а оказывается, их уже поймали». «Зачем тогда нас от работы оторвали?» Леди Мальмонель задумчиво закусила губу, а затем ее взгляд заледенел, и она, выпрямив спину до хруста, повернулась лицом к говорившему. «Если мне не изменяет память, то за срочный вызов вам хорошо заплатили. Или вы жаждете вернуть мне деньги?» Мужчина, видимо, не ожидавший подобного ответа, весь как-то скукожился и подобострастно улыбнулся. Ну что вы, леди, я же не имел в виду ничего плохого. Я и мои парни не в обиде. Правда же, ребята? Еще двое подкачанных, поджарых мужчин согласно закивали, выдавливая на лицах кислые улыбки. Просто зачем же было самим ловить саламандр? Ведь это так опасно. Тем более, что ваши работники... Тут он смерил мою фигуру одобрительным взглядом. Весьма хрупкие девушки. Это ведьма, как бы между делом бросила леди Мальмонель. А-а-а! Огонь в глазах мужика мгновенно погас, уступив место презрительному равнодушию. Следующим взглядом он осмотрел меня, как тумбочку, накрытую старой салфеткой, какие в свое время вязала моя бабуля. Ну, тогда поздравляю вашу академию с достойным приобретением. А ведьма нынче удовольствие недешевое. Забирайте саламандр и уходите. Прервала его женщина, решительным шагом направляясь к нам. И я уже было запаниковала, ведь саламандри были украдены из зоопарка. Мало ли, куда их увезут. Но, бросив взгляд на брата-директрисы, получила успокаивающий кивок. Мол, все в порядке. Мужчины подошли ближе и, отодвинув меня словно швабру, заарканили края клетки специальными крюками на длинных деревянных палках. А потом, развернувшись, исчезли вместе с ней в магическом портале который для них открыла леди Мальмонель. Как только женщина развернулась спиной к стремительно сужающейся воронке, из-за колонны выскочил друг Криса и, подмигнув мне на прощание, никем не замеченный нырнул следом за ловцами магических животных. И только после этого я смогла вздохнуть свободно, разворачиваясь лицом к удаляющейся фигуре директрисы. Женщина, похоже, решила, что ее миссия на этом окончена и собиралась просто-напросто скрыться в академии, не сказав мне ни слова. «Леди Мальмонель!» крикнула ей в спину, подхватывая юбки и бегом несясь следом. «Вы что-то хотели, мадмуазель?» холодно приподняла она одну бровь. И «Я только рот открыла. И вот это и есть благодарность? Я... я саламандр поймала. Проблеяла не очень уверенно, уже сомневаясь в том, что наш гениальный план сработает». «Да, я видела», кивнула ректор. «Что-то еще?» И я настолько опешила, что инстинктивно пробормотала. И дыру в трубе залатала. Давно пора было. Со вчерашнего дня вода плохо идет. Сухо улыбнулась ректор. Рада, что вы наконец-то начали исполнять свои обязанности. А теперь извините. Мне пора отдохнуть и сообщить преподавателям, что опасность миновала. И им можно снова возвращаться в стены академии. И я только моргнула. Но тут раздался голос Криса. «Да, Иринда, стареешь ты, однако». Вот тут женщина проявила эмоции. Она порывисто развернулась на 180 градусов и яростно посмотрела на братца. «Ты! Это все ты виноват! Опять с мамой в сговоре был? Чуть-чуть!» По-чеширски улыбнулся ковбой, подходя ближе, по-хозяйски обхватывая меня за талию и притягивая к своему горячему боку. «Ну же, Эринда, где же твоя благодарность? Елена спасла твою любимую академию. Это ее работа». После небольшой паузы проговорила женщина, смотря весьма неодобрительно на нашу обнимающуюся парочку. «Ведьма должна следить за вверенной ей территорией. И, если честно, это первый раз, когда я вижу прямое исполнение служебных обязанностей. Она обожгла меня надменным взглядом». Ведь до этого любое действие землянки сопровождалось новой катастрофой. И я внутренне возмутилась. Конечно, дело было именно так, но... Но не так. У меня были причины. Я и так старалась. Не говоря уже о том, что вообще не собиралась подписывать этот рабский контракт. А вот Криса явно было не смутить грозным сверканием глаз его старшей сестры. Он задумчиво проследил за пролетающей мимо мухой, а потом ловким щелчком пальцев придал ей ускорение, не дав усесться на мои волосы. И лишь затем улыбнулся леди Мальмонель. И если не ошибаюсь, в обязанности ведьмы входит поддерживать существующий порядок обустройство территории, а также визуальное оформление пространства. А вот охрана территории, как и устранение последствий чрезвычайных ситуаций, лежит на... Тут он сделал вид, что задумался, а потом радостно вспомнил. «Ах, да, точно, на ректоре! Не это ли ты обещала мэру столицы, когда тебя назначали на должность? Так что нет, она сделала не свою работу, а твою!» Женщина отчетливо заскрежетала зубами и раздраженно развернулась к нам так, что строгая длинная юбка запуталась вокруг стройных ног на манер колокола а затем тяжело распрямилась в изначальное состояние. «Хорошо. И что вы хотите?» – спросила она, обращаясь к Крису, а потом, словно нехотя, переводя взгляд на меня. «Что вы потребуете за свою помощь, мадмуазель Елена?» «Время!» – выдохнула я заранее подготовленный ответ. Возможные варианты вознаграждений мы обговорили в компании Криса и Фифи. Я, конечно, хотела, чтобы была возможность разорвать контракт, Но мне объяснили, что это не так-то просто. И если он заключен магически, то только при достижении прописанных в нем условий он может быть расторгнут. И никак иначе. Так что нашествие саламандр ничем помочь мне было не в силах. Пришлось выбирать из возможного. «Я прошу вас, леди Мальмонель, достаточно времени, в течение которого смогу развивать свои способности учиться и тренироваться. В это время я бы хотела быть освобожденной от всех обязанностей по поддержанию порядка в Академии, чтобы сосредоточиться лишь на том, что важно в данный момент для меня». «Иллюзий больше нет», — поджала губы директриса. «Ничего, поживем немного в грязи», — жизнерадостно предложил Крис. Я пихнула его в бок и предложила компромисс. Предлагаю временно, пока я не научилась управлять своими способностями в полной мере, на какие-то работы приглашать приходящих работников. И потом, если направленность моей силы будет узкоспециализированной, также прибегать к помощи сторонних сил. Это порвет репутацию Академии. Я не могу позорить ее, приглашая сторонних специалистов. Если бы она сгорела... Это бы тоже не пошло на пользу ее репутации, как бы, между прочим, заметил Крис. Нас смерили яростным взглядом. А потом, после небольшой паузы, ректор круто развернулась в обратную сторону, на ходу бросив. «Хорошо, будь по-вашему. Даю вам полгода, Елена. Соответствующее распоряжение, заверенное моей подписью, получите у секретаря. Но это будет последняя уступка с моей стороны. Прощайте». С этими словами она зашла внутрь здания и стремительным шагом исчезла в одном из коридоров. Какое-то время мы стояли с Крисом все в той же позе, глядя вслед директрисе, а потом как-то сами собой развернулись друг к другу, и ковбой, весьма довольный собой и появившимся шансом, проговорил. Наконец-то время для награды пришло, а то у меня уже пятки вспотели от нетерпения. Я усмехнулась, глядя в наглые кошачьи глаза а потом с задумчивым видом сняла с мужчины шляпу и, притянув его за шею второй рукой, подарила заслуженный поцелуй. Мужчина довольно булькнул и, потеряв всякий стыд, тут же опустил руки на мой зад, с удовольствием его пару раз жмякнув. «Балдежная штука!» — проговорил он, глядя куда-то поверх моей головы осоловевшими глазами. Я закатила глаза и с усмешкой отметелила наглеца его же шляпой а потом выдрузила ее на место. «Еще раз так сделаешь без разрешения, и я тебе руки вырву». Оторвавшись от тела мужчины, я поправила подол платья и, развернувшись, направилась в сторону столовой. Утренний завтрак так и не дошел до моего желудка. Самое время это исправить. «Ага, то есть с разрешением можно!» Пристроился рядом Крис, поглядывая на меня, как кот на колбасу. С разрешением можно все, ковбой, но его еще нужно получить. С этими словами я подмигнула и первой скрылась в недрах пока еще пустующей академии.